История четвертая. Что в имени тебе моем? Студент Гао Вэй не любил физическую активность и в принципе был интровертом. Однако денег очень хотелось, поэтому он думал о подработке из дома, которая не требовала бы от него непосредственных встреч с клиентами. Он решил начать интернет-проект. Гао Вэй изучил рынок и пришел к выводу, что можно выгодно и без особых усилий оказывать услуги по подбору имен для новорожденных. В Китае с этим дела обстоят сложнее, чем в странах с европейской культурой, потому что, как таковых, устоявшихся имен нет. Родители должны дать новорожденному имя, выбрав из пары десятков тысяч иероглифов один-два подходящих. На выбор имени может повлиять мода. Например, у тех, кто родился в 1950-е и 1960-е годы, в имени часто содержится иероглиф «Дзюнь» – солдат военный или просто желание родителей. Они могут вложить какой-то смысл. Однажды я познакомился с женщиной, которую звали Ван Чаонань. Чаонань означает «супер-мужчина» или «превзойти мужчин». Ее родители хотели, чтобы она проявила себя как сильная женщина, не уступающая по своим деловым качествам и духу мужчинам. Также девочки могут дать мужское имя, иероглифы, обозначающие силу и тому подобное. Потому что хотели сына, уже придумали ему имя, но родилась дочь. Это самые простые варианты. В результате возникают ситуации, когда имена и фамилии у нескольких людей полностью совпадают. Бывает даже, что у детей в одном классе оказывается несколько полных тёзок. С одной стороны, это доставляет неудобства, а с другой каждому хочется иметь красивое имя, по возможности отличное от других. Есть и сложный традиционный способ выбора имени все больше возвращающей себе популярность. Так, можно обратиться к специалисту по гороскопам, который по дате и времени рождения ребенка подберет соответствующие иероглифы, что обеспечат удачу, счастье и здоровье в течение всей жизни. Дата и время рождения связаны с пятью стихиями – металлом, деревом, водой, огнем и землей. В разное время суток и года какие-то из стихий усиливают свое влияние, а какие-то ослабляют. Чтобы человек был счастлив, надо обеспечить гармонию всех стихий. Если он родился в то время, когда были сильны огонь, дерево и вода, значит, надо подобрать для его имени иероглифы с элементами металла и земли. Я сейчас очень просто всё объясняю, а на самом деле это целая наука. Да, услуга эта стоит дорого, но снова обретает популярность. Кстати, если имя, по мнению того, кто его носит, оказывается неудачным, его можно сменить. Поэтому взрослые тоже иногда обращаются к подобным специалистам. Так как непосредственный контакт с экспертом обходится дорого и имеет ряд особенностей, например, время и место встречи не всегда удобны, в последние годы многие стали пользоваться мистическими и оккультными услугами онлайн. Можно списаться по WeChat с гадальщиками, даосами, буддийскими монахами, экстрасенсами и другими профессионалами в вопросах улучшения судьбы. Это дешевле и удобнее. Так как не надо никуда ехать, специалист также тратит меньше времени на приём посетителей. К слову, моя приятельница в сложную минуту обратилась по вечатке к одной даме со специфическими способностями с просьбой погадать, и я осталась довольна результатом. Процедура заняла минут 15. Стоимость составила всего 50 юаней. Так вот, Гао создал свой сайт, на это ушло 6000 юаней, примерно 1000 американских долларов, и начал бизнес. Цену услуги по подбору имени он обозначил в 199 юаней, а для продвижения сайта запустил контекстную рекламу в китайском поисковике Baidu. Стоимость одного клика ему обходилась в 0,8 юаня. Из 40 пользователей интернета, нажавших на объявление о ГАО, всегда находился один, кто покупал эту услугу. Таким образом, рекламные расходы составляли у него 32 юаня с каждого заказа. Выбор имени Гао осуществлял с помощью специальной компьютерной программы. Это не отнимало у него много времени. В среднем он получал 1-2 заказа в день, и вскоре его ежемесячный доход превысил 1000 долларов, что было очень неплохо. Для сравнения, офисные работники в начале карьеры получают в районе 5000 юаней, то есть около 900 долларов. В процессе работы Гао столкнулся с тем, что многие потенциальные клиенты писали, дескать, 199 юаней – это слишком дорого, и пытались торговаться, предлагая свою цену, например, 10 юаней. Поначалу это вызывало у него раздражение, но потом он решил не упускать и эту категорию клиентов. Здесь надо обратить внимание на две особенности бизнеса в Китае. Первое. Надо торговаться и предлагать свою цену. Нам это кажется не всегда уместным, но на самом деле так можно получить хорошую скидку и сэкономить. А, как известно, сэкономить это всё равно что заработать. Вторая: лишних денег не бывает. Надо предоставлять услуги и предлагать товары всем возможным группам покупателей. Поехав в Китай, вы заметите, что спектр предлагаемых там услуг и товаров очень широк, и удовлетворит любого, в зависимости от его материального положения. Даже если у вас всего 1 юань в кармане, вам найдут, что предложить. Gaowei тоже стал дифференцировать услуги. Посетители его сайта должны были заполнить анкету, в которой указывались фамилия, пол и время рождения ребёнка. После этого им бесплатно предлагалось несколько вариантов имени. Однако эти варианты были не очень красивы, а внизу размещалась информация о том, что за 10 юаней можно подыскать имя поинтереснее. За 199 юаней покупателю предоставлялся индивидуальный подход. Для этого нужно было заполнить более подробную анкету. К имени прилагался анализ подобранных иероглифов с точки зрения пяти стихий, дополнительно описывалась история возникновения этих иероглифов и все их смыслы. У одного иероглифа может быть до 10 значений, а иногда и больше. Люди, которые колебались из-за цены 199 юаней, видели, что тут всё серьёзно и делали выбор в пользу Гао. Народ попроще довольствовался тем, что предлагали за 10 юаней. Доходы возросли за счет привлечения новых клиентов. Гао даже нанял двух помощников и переложил основную часть обязанностей на них, оставив себе функции контроля за их работой. На примере истории успеха Лю Дзюня и Гао Вэя можно сделать следующие выводы. Некоторые потребности людей не лежат на поверхности, но они все равно актуальны, за них готовы платить. Обнаружить эти потребности бывает нелегко, Для этого необходимо попасть в соответствующую ситуацию, чтобы конкретная потребность возникла у вас или ваших друзей. Вы её заметили и смогли провести анализ и принять решение. Нельзя пренебрегать маленькими доходами, потому что иногда то, что на первый взгляд кажется незначительным, на деле может обладать хорошим потенциалом роста. Если вы правильно угадали потребности людей,